Глава четвертая «Очень смешно!» – буркнула я, но все же прислонилась спиной к двери и стала присматриваться к движению на улице. Люди, стоявшие у колодца, странно на нас поглядывали. Возможно, и наш демон прятался среди них. Мне было не рассмотреть лиц с такого расстояния. И тут меня осенило. «Стой! Если Ферин прав насчет расстояния, и я зайду за дом, то демону придется подойти ближе, он себя выдаст!» «Вель, не рискуй!» Степняк остановился, но я-то видела, что он вполне согласен с моими выводами. «Смотри за ними внимательно, только не в глаза!» Я спрыгнула с лестницы и побежала вокруг дома, не оставляя ему выбора. Прямо за углом, между домом и баней, я будто врезалась в невидимую стену. Отлетев назад, я стала отползать, пытаясь рассмотреть, что же это такое. Передо мной вроде маячил размытый силуэт, как бывает, если на солнце посмотришь, а потом переведешь взгляд на дорогу. Я зашмурилась на мгновение, чтобы дать глазам привыкнуть к тени. И тут увидела его абсолютно четко лишним глазом на шее. В тени дома стоял бородатый деревенский мужик в рваной рубахе и штанах. Босой, грязный, тот самый, что корчился на дороге, когда демон разворачивался внутри него. И он снова смотрел на меня, чернотой самой бездны из глазниц. «Ну, здравствуй!» Я замерла и села, несмотря на страх. «Жалкий человек!» прохрипел он поврежденным горлом. «Немного богиня вообще-то», перебила я зачем-то. «Видимо, чтобы не было так страшно. Но ты продолжай». «Ты мне не помешаешь. Я убью эту ведьму!» «Ведунью», снова поправила я. «Тут разница в обрядах, которые они...» «Заткнись!» На мое место придут другие, даже если ты вдруг справишься со мной. Вы обречены, этот мир уже принадлежит демонам. Рыкнул он и подошел ко мне так близко, что практически касался моих подтянутых к груди коленей. Наклонился, подавляя морально. Я, не будь дурой, схватила его за грудки одной рукой и на всякий случай за косматую бороду второй. Быстро выпрямила ноги, упершись в его живот и перебросила демона через себя на грядку с остатками той самой уже ненавистной мне петрушки. Прокатившись следом через голову, я успела схватить перевернувшегося и явно не ожидавшего такого демона, заломила ему руку и прижала его мордой к земле. Мужик завизжал натурально, как застрявшая в заборе свинья. Его болезненный крик буквально буравил мне голову. Казалось, еще мгновение, и кровь хлынет из ушей. «Агата!» – заорала я так, что вся деревня должна была услышать, если вдруг еще не расслышала визг демона. «Поджигай его!» Мигом распахнувшая окно девушка увидела, кого я держу и охнула, зажала себе рот рукой. «Жги!» – повторила я. «Он и тебя обожжет!» – пискнула она. С двух сторон дома уже выбежали Ферин и Рут, бросились к нам, оставляя мне все меньше времени. «Плевать! Давай, живо!» – поторопила я. Агата сложила руки лодочкой и что-то прошептала. Мужик подо мной практически взорвался, почти как петарды у наших восточных соседей. Его подкинуло вместе со мной на пару локтей, опаляя вырвавшимся из груди огнем. И тут наружу полез он. Демон сбрасывал тело, будто змея кожу, разрывая ставшую непригодной обертку. Он выглядел точно как та тварь, чью тень я видела ночью. Косматая туша с длинной плетью лысого хвоста, острая морда, подвитые рога, крылья, когти на всех четырех лапах. И все это невыносимо черное. Черное настолько, что мне на мгновение показалось, что я ослепла от огня. «Веля, назад!» – крикнул Рут и бросился на перерез демону, с трудом ползущему прочь с почти лысой нашими стараниями гряды. «Прочь с гряды!» – я глянула вниз. Там, где он касался земли, его лапы пузырились и шипели. «Держи!» – приказала я степняку и схватила демона за то, что еще было рядом. За хвост. «Не выпускай его с грядки!» Я уперлась ногами в рыхлую землю изо всех сил, и все равно демон без особого труда приподнял меня из лежачего положения и потащил, как собачья упряжка лыжника. Рут тут же сориентировался и схватил тварь за крылья, прижал к земле коленам, но и этого было мало. Демон верещал и упрямо полз прочь с широко вспаханной земли. «Не отпускайте!» – к нам подскочил Ферин и с размаху всадил образине в морду лезвие косы, пригвоздив того насквозь к земле. «Засыпайте его, он плавится!» Я уперлась еще сильней, хоть это мне самой казалось невозможным, и все же приподняла костлявый зад демона над землей. Мы сидели в рядок на траве, замученные, грязные, местами в копоте, особенно я, не выпуская из рук лопат, на всякий случай, и любовались чадящей насыпью. Общими усилиями у нас вышел приличный холмик, из недр которого теперь валил мерзко вонявший серой и горелой плотью дым. Ну что? Альмор снял и протер очки, только еще больше их вымазов. Кажется, он мертв. Что было в этой земле? Куриный... Начал было Ферин, но я оборвала его. Это не куриный помет. «Ты все-таки проверяла!» восхитился вор, за что получил от меня лопатой по голове. Хоть и совсем легонько, просто для порядка. зала Вдруг просияла Агата. «Я же золу из печей на грядки высыпаю! зала от осины!» Я тяжело вздохнула и откинулась назад на травку. зала Благослови судьба эту проклятую золу, иначе нам уже был бы конец. «Еще нужно раскопать и проверить», – мрачно напомнил Рут. «Да, надо», – я снова села, – «но попозже. Я больше не могу. Я устала». «Сейчас бы баньку», – Ферин посмотрел на свои грязные по плечи руки и со вздохом оглянулся на вожделенное строение. «Ага, с куриным пометом», – передразнила я. «Лично для тебя, чтобы от демонов надежная защита была». «Вельг, ну это ж была просто шутка!» – скуксился жрец судьбы. А это я показала ему свою руку, которую еще совсем недавно пыталась избавить от лишнего глаза нетрадиционным методом. «Было доверие, Ферин! Мое к тебе доверие!» – жестоко разбившиеся о глупые шутки. «Может, твое доверие немного подобреет, когда помоется, выспится и поест?» – с надеждой предложил вор. «Мое доверие подумает», – сдалась я может быть, даже простит тебя завтра». «Извините», – робко подала голос выдохшаяся ведунья, обняв коленки. «А что мне теперь делать? Я, конечно, чувствую огромное облегчение от того, что этот демон мертв, но…» «Придет другой». Я посерьезнела. «Да, я так понимаю, демонам накладно тратить столько человеческих тел, так что лично они к ведуньям не лезут, вместо этого наводят гипноз и заставляют самих себя убивать». Агата смущенно кивнула, вновь обтянув рукава пониже. Я тяжело вздохнула и глянула на Рута с вопросом. «Ну что, мало нам было Римки, удочерим еще одну?» «Конечно», — согласился он, — «Агата поедет с нами, если захочет. Для ведьм в таком случае нигде не будет безопасно, но лучше уж под присмотром, чем один на один с демоном». «Спасибо», — она вздохнула с облегчением, будто ждала чего-то другого. «Уедем после обеда. Будь готова». Я с трудом поднялась и поковыляла к бане, смыть копоть и грязь с обожженных рук. Опустив их в воду, я прикусила губу от боли, но все же потерла кожу. Вода мутнела, а руки бледнели. Вытащив их из ведра, я с изумлением смотрела на абсолютно целую и здоровую кожу. Покрасневшую, конечно, но не сожженную. Пожалуй, быть в родстве с драконами очень полезно. «Ну что, цела?» Заглянул ко мне Рут. «Да, я продемонстрировала отмытые руки. Огонь меня не берет. Если подумать, то у меня никогда и не бывало ожогов». «Это не повод сжигать демона прямо в голых руках», – буркнул он. «В следующий раз возьму перчатки». Я фыркнула и рассмеялась, чувствуя, что напряжение последних дней отпустило окончательно. «Или кузнечные щипцы. Слушай, вот только тебя я забыла спросить, как мне демона вжечь». Рут оглянулся на оставшихся во дворе товарищей, убедился, что они не видят, прикрыл дверь, схватил меня за загривок, затащил в угол и макнул головой в бочку пару раз. «Убил бы, но ты и сама прекрасно с этим справляешься». Я от души окатила его водой, ничуть не злясь на его выходку. Агата покидала деревню без сожаления. Ведунью, конечно, уважали и ценили, но побаивались и никогда не принимали за свою – так что девушка отлично вписалась в нашу компанию всюду чужих. По большому счету, каждый из нас не прижился в родных местах. Наверное, именно поэтому нам было так легко сниматься с места и ехать хоть к черту на рога, да еще и в такой компании». На самом выезде она, правда, обернулась, посмотрела на свой дом. «Что-то забыла?» – поинтересовался Ферин. «Нет», – улыбнулась она и пришпорила купленного у соседей в обмен на этот самый дом рыжего коня. Надеюсь, они не видели, что мы делали на огороде, и что на той гряде ничего странного после этого не вырастет. Я поперхнулась ранним, еще зеленым яблоком, представив, как новоявленные владельцы с удивлением смотрят на вырастающих посреди грядки на огороде демонят. И отмахнулась от этих мыслей. Ведь мы раскопали его, но там было пусто, лишь черный прах разнесло ветром. «Но слышали точно, такой вой даже глухой заметил бы», усмехнулся неунывающий вор. И они ни за что не взяли бы дом, но ты способен продать кому угодно даже его собственную вещь втридорого. Фыркнула я, откашлявшись и выбросив надкушенное яблоко. Вор смущенно замолчал, но выглядел при этом польщенным. На том месте посреди дороги, где мы накануне видели демона, теперь было на удивление чисто. Не было телеги, не было мертвой лошади, не было ни единого следа крови. Я потопталась по небольшому участку, абсолютно уверенная, что все случилось именно здесь потому что между елей на обочине были, ну, очень узнаваемо сломаны ветви, практически в форме прыгающей лошади. «Мне кажется, что он заметал следы», — хмыкнул Рут, пройдясь вдоль дороги. «Сторонний человек и не заметит, что здесь что-то не так». «Все равно уже не спросим», — я пожала плечами и запрыгнула в седло. «Нужно скорее попасть в эти сырники». «Мырники», — поправил Ферин в мырнике, не стала я спорить со знатоком всех наших карт, и найти кого-нибудь из кланников. Если не предупредим, с кем имеем дело и как с ними бороться, то могут пострадать люди. Люди страдают уже хрен знает сколько. Орг пришпорил коня, невольно подгоняя и нас быстрее уехать с этого места. И далеко-то эту новость не разошлешь. Стоит демонам понять, что о них знают, и они залягут на дно. Не втирать же залу каждому встречному в морду, раз они так под людей косят. Воинам гарды я бы повтирала в морду что угодно, фыркнула я. Вот уж где точно раздолье для демонов. Нужно будет, кстати, нажечь еще осины. Ферин проверил, не просыпался ли тот мешочек, в который мы выгребли содержимое всех печей. И почему бы и вправду не посыпать залой хотя бы воинов гарды проверки ради? Спросил Альмур. Меняем курс? Я обернулась. Едем в сердце клана Гарды и кормим весь клан золой. Я за. Но тогда для надежности смешаем ее с куриным пометом. К ночи мы оказались на переправе. Река мельчала, но разливалась шире, а течение оставалось достаточно быстрым, чтобы никто, кроме нас, с Рутом, не рискнул лезть в воду в потемках. На противоположном берегу уже разбили стоянку лесорубы, рослые детины в количестве десяти штук. Певшие нестройным хором под аккомпанемент звона бутылей. Видно их было плохо, но свет костра давал хоть какое-то представление. Я не была против такого соседства. Они были вполне безопасными, да, и пели забавно, так что расседливали лошадей мы прямо у воды. И свою ошибку поняли слишком поздно. Свисти топор! Потянулась заунывная. Стоило мне только закрыть глаза. Глаза, разумеется, тут же открылись, уже красные и полные отчаяния. Это была седьмая песня с тех пор, как мы легли спать. Глотки у молодцов, будь здоров, их наверняка проклинали и с другой стороны леса, а над водой звук и вовсе разносился так, будто пели они прямо у меня над ухом. — Свисти, да пой! — продолжилось через полную тишины и надежды секунду. — Я их ненавижу! — простонала я, накрывая голову плащом. Когда песня закончилась, наступила долгожданная тишина, разбавляемая только тихим разговором. Я снова закрыла глаза, решив, что не так уж сильно я их ненавижу. Но дикий хохот в 10 глоток вырвал меня не только из сна, но и из-под плаща. «Да заткнитесь вы там!» Я подлетела к кромке воды, готовая плыть туда, как есть. «Прощенья просим!» – донеслось с того берега. Я глубоко вздохнула, сдерживая порыв ответить как можно более матерно, и вернулась к костру. «Зря ты их тронула!» — усмехнулся Рут, размеренный и практически беззвучно точивший свои клинки в свете огня. «Почему?» — я села рядом, уже просто боясь ложиться, как дурной приметы. «А вы кто такие будете?» — прорал кто-то из дровосеков. «Вот почему!» — вздохнул Степняк. Я уронила голову на руки и долго со вкусом желала им всего самого необычного и интересного, но шепотом. Эгогей! Вы кто такие на том берегу?» – повторилась настойчивее. «Клановые воины!» – крикнула я. «Нас наняли убить десятерых дровосеков. Вы не видели таких поблизости?» С того берега снова заржали. «Видели! Плывите к нам, господа кланники!» «Веля, мать твою за ногу!» – подорвался Эферин, сонный и помятый. «Я только уснул нормально!» «Кланники, быстрей, мы их держим!» – гоготали дровосеки. «Подержите до утра!» – не сдержалась я. «Только рты им заткните, а то поют скверно!» «Добре! А мы пока замест них споем, чтоб вам не скучно было!» Я набрала побольше воздуха, чтобы расписать во всей красе, что сделаю с ними завтра, но Рут просто зажал мне рот рукой и прижал мою голову к своему плечу. «Ты дразнишь собак, как палкой по забору, и они будут лаять, пока слышат тебя». Я выдохнула. «Ложись спать!» Степняк отпустил меня и вернулся к заточке оружия. «Еще могу предложить сплавать туда и заткнуть их силой» но за песни, признаться, я еще никогда не убивал. Я молча понаблюдала за ним, не желая спать под возобновившееся песнопение. Точила двигалась так плавно и умиротворяюще, что я почти успокоилась, дождалась, когда орк вложит тесаки в ножны и положит их рядом на песок, и легла, пристроив голову ему на колени. «Я скучала», призналась я нехотя. «Я тоже», — Рут тронул обрезки пущенных на тетиву косичек, Протянул через пальцы пару других и вдруг начал распускать одну из них. Пора переплетать. Да, пожалуй. Я потрогала голову, подсунула кончик пальца под начало одной из косичек, убедившись, что она отросла и тоже взялась расплетать. Мне Лана раньше плела. Я сама не люблю это дело до чертиков. А мне нравится. Успокаивает. Усмехнулся Орк. Краем глаза я заметила, как хитро улыбался Ферин во сне, и поняла, что ни за что на свете я бы не сказала вот так вдруг, что соскучилась. «Пнуть бы тебя!» – шикнула я в сторону самодовольного жреца. и гипноз, значит, умеешь наводить». «Я?» – он поднял всклокоченную голову и посмотрел на меня кристально честными глазами. «Да никогда!» ферин спокойно, но с явно угрожающими нотками позвал его Рут. «Я не могу заставить человека сделать то, чего он и сам бы не сделал». Вор тяжело вздохнул и сел. Мое дело только помогать, направлять и давать возможность, но не принуждать. Я фыркнула и сосредоточилась на косичке. Буду я еще спорить и оправдываться. А на другом берегу продолжали орать и хохотать. Утро началось непростительно поздно после бессонной ночи. Я с трудом продрала глаза и зевнула так, что челюсть хрустнула. Поспав всего пару часов уже с рассветом, Когда проклятые дровосеки упились окончательно и заснули, я была сейчас в состоянии сделать с ними что-нибудь ужасное даже по меркам воина. Став у кромки воды, я прикрыла ладонью глаза от солнца и смотрела, как они там спят в повалку. Река была всего с треть версты в ширину, глубиной по шею, так что ждать я не стала. Прихватив веревку и нож, я разделась до рубашки и поплыла, иногда перебирая ногами по дну при сильном течении.